Глава 9. Никто из нас и не заметил, как мы вышли в море. На это намекали только вибрация палубы и бортовая качка. Мы с Зелёным выбрались на палубу, с молчаливого согласия морского пехотинца, сопровождавшего нас, подошли к борту и осмотрелись. «Охренеть!» — восторженно высказался Зелёный по поводу того, что мы увидели. «Наш большой десантный...» шел в сопровождении нескольких кораблей поменьше, следовавших на значительном отдалении. Впереди виднелись огромнейшие силуэты противолодочников, подернутые белесой дымкой газовых выхлопов. Все в мельчайшей водяной взвесе, на которой играла тусклая радуга от лучей заходящего солнца. Сбоку, в нескольких милях от нас, корабли в походном строю, расцвеченные вымпелами. Вдалеке, на берегу, Сопки под шапкой облаков, сквозь которые пробиваются лучи восходящего солнца. «Красота здесь наверху!» — обронил морпек, сопровождавший нас. «А внизу в твиндеках жопа полная. Десант в каютах, как сельди в бочках. Литр воды в день нарыло». «Что так хреново?» — с удивлением спросил Зеленый. «Не то слово. Если с десантированием ходим, то капец». На погрузке даже какой-то процент смертных случаев запланирован. Ладно, давайте до ветру и обратно на каюту. Сейчас наш взводник по этому борту с обходом пойдёт. Да. Все мои детско-юношеские мечты о службе в морской пехоте теперь разлетелись в пух и прах. С моря об землю и в бой. Нет, это не моё. Мне теперь нравится. С моря об землю и в кусты. Судя по всему, Зелёный думал о том же, о чём и я. Когда мы снова разлеглись на палубе в каюте, он тихо пробурчал. Блин, я так в морскую пехоту хотел. Форма у них чёрная, больно красивая. Всё мечтал сфотаться в ней. А теперь думаю, что дураком был. Лучше по сопкам носиться, чем на берег в плавающей железяке выбрасываться. Задохнёшься нахрен. Я вспомнил про свою клистерофобию. И меня передернуло. Через неделю мы грузились со всем имуществом на катер. Затаскивали ящики и мешки. Сто раз перепроверялись и считались. Через час оказались на каком-то недостроенном бетонном пирсе. Пешком вышли в ночь и потопали по дренной грунтовой дороге. По ее обочинам буйно разрослись джунгли. Минут через пятнадцать мы вышли на перекресток грунтовых дорог, влезли в кузов грузовика, ожидающего нас, проехали еще несколько километров и оказались на небольшой поляне. В темноте там и сям виднелись грузовые машины и силуэты палаток. На соседнем холме торчали мачты антенн. Федосов куда-то умчался вместе с Поповских. Потом прибежал, взял четверых разведчиков и опять ускакал. Пацаны вернулись, нагруженные одним большим свертком, кольями и веревками. Оказывается, они получили палатку, и теперь нам предстояло ее установить. Промаялись мы с ней минут сорок. Потом оказалось, что нет еще какого-то барахла. Федосов пошел разбираться, прихватив меня с собой. Пока Саня лаялся с каким-то мичманом из вещевой службы, я бродил между кунгами и палатками, спёр большую, но вполне подъёмную катушку силового электрического кабеля и, пользуясь заминкой, быстренько отволок её в расположение группы. Пока я занимался этим, припёрся Федосов, тащивший на горбу большой фанерный ящик. «Балет, я тебя накажу, собака!» — пропухтел он. «Товарищ старшина, попалась попутная задача!» — отбрехался я и показал ему уворованное добро. «Так это ты спёр кабель!» А там инженеры орут друг на друга, что на складе его оставили. на хрена он нам нужен? Палыч, ты пока занят был, я по округе прошвырнулся. Рядом с нами наши водители стоят и ремонтники с обеспеченцами. А у них там кое-что тарактит. Да, у них движок есть. Они свет на ЦБУ дают и на кунге штабные. Правильно мыслишь. Нам осталось только плафоны найти. Лампочки, если помнишь... Я в ящике положил. А ты еще орал на хрена я их запихиваю? Назвался груздем. Так и вали свет искать. Данка, ёпть, горящее сердце. Короче, ставишь задачу. Ага, давай. Может, что-то и сообразишь. Нашему коплею свет обязательно нужен. Карты рисовать, оперативное дело оформлять. Мы обсудили, как устроить персональную каюту командиру. Решили завесить угол плащ-палатками. Неплохо было бы найти машины с имуществом кэтч, там столы, стулья и походные одноярусные шконки. На их поиски Фидос отправил Зеленого и Киева. Я поплелся искать электричество. Движок я нашел довольно быстро, ориентируясь на шум и тарахтение, однако, как оказалось, пришел зря. Возле здоровенного дизельного агрегата на колесах толпилась куча технического люда. «И чтоб ни одна, блядь, свои сопли сюда не кидала!» Слышался рев помпотеха, шкафоподобного усатого капитана третьего ранга. «Здесь пост выставить! Моряка, бля, с ружьем, бля! Вы, маслопуты грёбаные Не дай бог, хоть один скачок напряжения будет! Всех урою!» Ясно. Только меня тут и не хватало. Да еще и с украденным кабелем. Придется уйти несолоно хлебавше. Я поплелся обратно на ходу, придумывая отговорки для Федосова хрена я тогда этот кабель тащил?» Навстречу мне попался матрос с катушкой провода, который он разматывал, и телефоном через плечо. «Скиба, ты?» «Привет», — обрадовался мой недавний знакомец. «Прибыли уже?» «Меня Масел отправил полевку кинуть от коммутатора на технорей. Линейщики, будь они неладны, вечно тупят». «Как добрались?» Скиба присел на пригорок, явно намереваясь передохнуть и посудачить. «Нормально. Как короли морем шли». Тут неподалеку высадились. Блин, а мы транспортом-скотовозом в твиндеках. Чего здесь бегаешь? На фишку, что ли, отрядили? Электричество хотел надыбать. Кабель есть, а возле движка помпотех всех строит, орёт благим матом. Хрен подберёшься. Да из электриков никого не знаю, так что обломился по полной. Кабель, говоришь? А сколько? Да катушка, примерно такая. Я развёл руками, показывая размер. «Ха! Но если поделитесь, то с электричеством масел порешает на раз-два отставить. Он что, с помпотехом или с электриками дружит?» Не хрен в тулу переться со своим самоваром и пряниками. Мы сами с усами. Пойдем. Я полевку докину, подцеплюсь. Со старшинкой нашим переговоришь». Я помог матросу дотащить кабель до палатки техников. Там связист снял с себя телефон, установил его на раздвижной столик, подсоединил контакты, крутанул ручку вызова... Алло, Святка, как слышишь? Даю отчет. Пять, четыре, три. Ага. Связисты действительно оказались сами с усами. В хозяйстве моего земляка Николая Сергеевича были две машины. Одна сама радиостанция, вторая силовая установка, предназначенная для выработки электричества. Сергеич выслушал меня, покрутил головой и проговорил. Только чтобы ни один моряк, ни слухом, ни духом. Кабель маскируйте. Ещё не хватало, чтобы помпотех или начальник связи засекли. Давай, тащи катушку. Плафонов нету, а патроны под лампочки есть. Абажуры сами склепаете из газеток. Ну, давай, шустренько. Я помчался за катушкой с кабелем. На встречу мне попались зелёные киев, тащившие в руках какие-то длинные трубы. Они вроде бы от кого-то убегали. «Стоять!» – заорал я. «Стрелять буду!» Разведчики остановились. «Балет!» «Ты, что ли?» – спросил Зеленый. «Ага, я. Чего прете, хулиганы?» «Да столы и кровати пирамиду получили. Смотрим, печки стоят в палатке под склад переделанный. Мы одну вытащили, за трубами пошли, а там уже вахту выставили. Матрос орать дурниной начал, шум поднялся». «А ты как? Свету нашел?» «Сейчас, приведу ее», – пообещал я и побежал за катушкой. Кабеля вполне хватило и на связистов, и на прокладку линии от силовых установок до нашей палатки. Маслов присоединил его к своей электростанции, а я замаскировал, прикопал и засыпал листьями. Разводку в палатке сделал Скиба. Он прикрутил розетку на дощечку на столбе и с моей помощью протянул под потолком кабель с патронами. «Сейчас у вас будет свет!» – громко возвестил матрос и умчался. Через пару минут лампочки ярко вспыхнули. «Ура!» – вполголоса заорали наши разведчики. «Света пришла!» Вот если бы ее не было, упали бы мы на шконки, кое-как расставленные среди ящиков, и заснули. А теперь видно, что бардака в нашей палатке. Хоть отбавляй. Пришлось нам заниматься наведением порядка. Шконки мы расставили по линеечке. Каюту Каплея аккуратно занавесили плащ-палатками. Поставили туда стол, стул, койку. Над лампочкой соорудили абажур. Ещё одна головная боль – печка. Она есть. А дрова где? Любая инициатива на флоте наказуема. Так что, товарищи, притащившие печку, вперёд на заготовку. Федосов совсем с ума сошёл. Если есть печка, то должен быть и стопник, инструкция и средства пожаротушения – Гобой со Смирновым отправились добывать огнетушитель. Я сидел за столом и, со слов Федосова, писал инструкцию для истопника. «Когда же мы спать-то ляжем?» Александр Палыч никак не уймется. Рихтер с Уткиным притащили откуда-то несколько досок и полную плащ-палатку песка. Соорудили в углу макет местности. «Интересно, а где нормально сколоченный ящик из ротной матбазы?» Потом матросы приволокли со склада оружейную пирамиду и нашли для нее место в палатке. Федос прилепил внутрь заранее припасенную опись и навесил замок. Мы сдали ему оружие, которое прежде громоздилось у стены палатки. Надо Федосову по голове дать, чтобы он вырубился и не развивал такой кипучей деятельности. Если бы он нашел доски, то устлал бы ими палубу, которую мы потом со стервенением драйли бы. Эту мысль... — Я от недостатка ума высказал вслух. «Доски — Доски! — заорал Саня. — Они в кузове грузовика, водила Симоненко нашего призыва. Короче, до рассвета мы спать так и не легли. Утром появился наш каплей с кучей карт под мышкой и остолбенел. — Федосов! — Это точно наша палатка? — Так точно, товарищ каплей бодро отрапортовал старшина. В палатке насланы дощатые сосновые полы, уже надраенные и блестящие в утреннем свете. В углу аккуратным штабелем сложены ящики с имуществом. Стоит пирамида, закрытая на замок. Одноярусные койки выровнены по линеечке. Полка с шеренгой котелков. Посреди палатки стоит печка, хрен не нужная в местном климате. Рядом с ней большой корабельный вентилятор гонит волны прохладного воздуха. Ящик с песком, лопата и красный огнетушитель. Он не заправлен? но Кто об этом знает? Капитанская каюта обставлена как положено. На шконке имеется матрас, подушка и одеяло. Все аккуратно заправлено. Тихо разговаривает радио в магнитоле. На столе стоит кружка, полная горячего кофе. На подкотельнике пара бутербродов с паштетом и салом. Вообще-то... «Все это я готовил для себя, но раз уж зашел командир и обратил внимание, то, конечно же, товарищ капитан-лейтенант, это для вас!» Поповских с яростным удовольствием жевал бутерброды, выпил кофе и потянулся. В палатке, кроме меня и Федосова, никого не было. Остальные услышали сигнал с фишки, предупреждающий о подходе командира, ринулись наружу, принялись устраивать дорожки, окапывать палатки. Поповских присел возле печки... Достал из кармана кителя пачку сигарет и начал потрошить ее. Она оказалась пуста. «Так, моряки, минут через пятнадцать командир части начнет обход. Что вам еще сказать?» Мы с Федосом пожали плечами. «Правильно. А сказать вам и не хрен Даже свет откуда-то притащили. После обхода мне разрешили отдыхать, я ночью на ЦБУ дежурил. Балет. Клеишь карту, делаешь все надписи». «Образец у меня в тетрадке есть. Карандаши, клей. У нас все в ящиках есть», — скромно потупив глазки, напомнил я. ха, -ха Ну да! Ты же прирожденный штабной!» — хохотнул Поповских. «Я, как лягу спать, мальчишек тоже отбейте, пусть отдохнут. Нас до вечера трогать не будут ни в какие команды, ни на охрану. Еще не все подразделения сосредоточились. В карауле пока вторая рота стоит». Фишку выставьте и организуйте связь в дежурном приеме с ЦБУ. Таблицы у связистов уже заложены. Шматье мое, где? В вашей каюте, товарищ каплей Ясно. Надо в камуфляж переодеваться, а то в этой тужурке как идиот. Кстати, Саша, группу тоже в комбинезоны американские наряжай. Черт, курить охота. Табак есть, а трубку дома забыл. Найти сигарет, товарищ каплей Спросил Саня. «Да к дьяволу эти сигареты! Я на боевых трубку курю и бороденку отращиваю. Табак взял, а трубку потерял, наверное, где-то с этими переездами. Все, давайте по плану». «Есть!» Вскоре появился капрас со свитой. Мы с видосовым как раз присоединились к другим разведчикам, усиленно имитирующим бурную деятельность по трассировке дорожек. «Ага!» – донесся из палатки рык Каперанга. «А, бля, ну почему Поповских? Начальник штаба, да какого же хера?» «Пипец!» — пробормотал резко побледневший Саня. «За что? Мы же...» «Мне тоже стало не по себе. Группа всю ночь не спала. Обустраивала свой быт, старались, и тут такое...» Все разведчики недоуменно переглядывались между собой. «Замком группы ко мне!» — раздался рык Каперанга. Федосов резко сжал скулы, застегнул верхнюю пуговицу комбеза, поправил пилотку и прямой, словно палка, чуть ли не строевым шагом вошел в палатку. Послышался его ровный, словно металлический голос. Он представился командиру части, ответил на какой-то несложный вопрос. — Ага! — снова заорал тот. — Слышишь? Начальник штаба! Заместитель командира группы капитан лейтенанта Поповских — Старшина срочной службы! Срочной! Это пиздец на мои седые яйца! Почему, а? Плохо дело. За что Сашку-то песочат? Федос как ошпаренный выбежал из палатки. За ним выскочил Поповских с улыбкой до ушей и показал нам большой палец. Тут мы опять услышали сочные рубленые фразы командира части. «Видишь, начальник штаба, мальчишка-срочник, и посмотри!» — Везде порядок. Палуба, надрайна, все по линеечке. Даже свет у группера капитана-лейтенанта есть. И меня абсолютно не епет, откуда они запитались. — Помпотех, группа Поповских, от дизеля запитана? — Никак нет, — рявкнул усатый КАП-3. — Разводку на палатке рот и групп еще не делали, я разберусь и... — Помпотех, я тебе, как коммунист коммунисту говорю, иди в жопу, не вздумай эту группу тронуть. Я, блядь, тебе говорю, нахер им твой дизель не нужен. Начальник штаба, гнать тебя надо отсюда поганой метлой вместе с помпотехом. Вон, бля. Возьму Каплея да его пацаненка замка. Они в штабе порядок наведут, палубу с песочком и мылом надрают. Мой кунг командирский наконец-то электричеством обеспечат У него и каюта своя есть, где с секреткой работать. Пирамида, бля, закрыта, опечатана. Печка, бля, с дровами и огнетушитель и инструкции стопняку, ёпть, вентилятор, противомоскитные сетки натянуты А у тебя, бля, не штапа, а Где места для работы и отдыха? Где свет? Почему, бля?» Услышав этот поток мата и криков, я словно под тёплый весенний дождик попал. Блин, вот он для чего орал, не в наш адрес. Поповских откровенно улыбался. федосов стоял словно током ушибленный. После визита к группа улеглась досыпать положенное. Связисты со своими станциями расположились на улице возле входа, неся поопеременно дежурство, заодно исполняя роль фишки. Смирнов, оказывается, уже знал о проблеме нашего коплее с курительной трубкой и обещал вырезать. Он вроде в этом деле специалист. Федос его даже отпустил поискать подходящую сухую деревяшку. Мне же предстояло склеить карту и нанести на нее все надписи. Ну что же, как управлюсь, так и засну. Я тщательно протер стол, потом застелил его чистой плащ-палаткой, достал из ящика канцелярские принадлежности. Ну что же, приступим. Я расстелил на столе листы карты, глянул на них и вдруг понял, что знаю эту местность. Вот она! Та самая полянка, где я обнаружил позиции развертывавшейся ракетной батареи. Где-то здесь, чуть за обрезом, должен находиться укрепленный береговой пункт, объект диверсий. Вот грунтовые дороги, которые мы перебегали. Где-то здесь мы встретились с разведгруппой рейнджеров, которых по решению Дитера безжалостно уничтожили и взяли в плен Чака Норриса. А ведь хитер наш Каплей, нам, судя по всему, предстоит работать в данном районе. Я уже видел эту местность и прошел ее ножками. «Далеко наперед», — думал капитан. Я закончил работу, отошел от стола, любовался на карту и был безумно горд собой. Из-за плащ-палатки вышел Поповских в шортах и тельнике. «Но?» «Граф Иванов-Вяземский нарисовал», — обратился он ко мне. «Так точно, товарищ каплей ответил я. «Ух, мля». — В лучших традициях штабной культуры и тактической графики, — восхитился командир. — Давай ко мне в каюту. Я там на стол выложил пакет с кофеем молотым, турку, сахар. Скипяти мне водиться на побриться. Заодно кофе сварим могёшь? — Так точно. Дома варил в медной джезве. — Вот и хорошо. Я, наверное, шкиперскую бородёнку отращу. Коплей почесал подбородок, начинавший зарастать рыжей щетиной. Я принёс пакет с бритвенными принадлежностями и зеркалом, маленькую медную турку и кофе. «Товарищ каплей на печке вода будет долго закипать». «Ну так кипятильник свой в неё засунь, на мозги мне не капай», ответил Поповских, разбирая бритвенные принадлежности. «Вот дела. И оказывается, он знает про кипятильник. Интересно, откуда?» Вода вскипела. Я сполоснул турку, Насыпал на дно горку кофе, потом сахара и поставил на печку. Капитан-лейтенант намыливал физиономию с интересом наблюдал за моими манипуляциями. Я принялся потихоньку трясти турку. Сахар запузырился, начал приобретать коричневый оттенок и смешиваться с кофе. Вместо кипятка я залил холодную воду. Когда она вскипела, я резко убрал турку с печки. Подождал, когда осядет пена и повторил свои манипуляции еще два раза. По палатке поплыл... «Непереносимо вкусный кофейный аромат!» «Ишь ты!» — восхитился Коплей, скребя шею. «В первый раз вижу, чтобы так варили! Запах хороший! Вкусно должно быть!» Я сглотнул слюну и аккуратно перелил кофе в кружку. Аромат стал еще более пьянящим. Кофе получился темно-коричневый со светло-бежевой пенкой каплей оставил на подбородке и щеках поросль рыжей щетины, плеснул одеколона на ладонь, растер лицо и довольно крякнул. «Давай кофе». «Ух и запах!» «Да не смотри так жалобно. Себе тоже можешь одну турку, но не больше сварить». «Эх, сейчас бы...» «Товарищ каплей ваша трубка». Смирнов появился как из ниоткуда. «Вот гад. Кофе унюхал и теперь тоже наверняка захочет ко мне присоединиться». ох ты!» «Откуда такая прелесть?» – восхитился Коплей, взял в руки трубку, осмотрел ее и даже понюхал. «Из вишни, что ли?» «Так точно. На камбузе несколько чурок было сухих. Я одну взял, из нее вырезал». «Давай в мою каюту. Табачок на столе лежит, набивай. Знаешь как?» «Да. У меня отец трубку курил». но услужил. От моего имени тебе одно не наказание». Схохмил Поповских и отхлебнул кофе. Балет тебе тоже. Связисту кофе не забудь налить. Вскоре мы со Славой сидели у входа в палатку, смаковали обжигающий кофе и из-под тишка наблюдали за каплеем. Поповских с зализанными назад волосами, бритым затылком и висками, с куцей рыжей бороденкой, в одной тельняшке и шортах, попыхивающей трубкой, попивающей кофе и читающей газету, был похож на какого-нибудь... «Капитана английского торгового судна прошлого столетия». Вскоре он переоделся в американский камуфляж, повесил на бок планшет, засунул в него карту, аккуратно свернутую по всем правилам, и убыл на ЦБУ. Мы со Смирновым бухнулись на шконки и вырубились. Мне почему-то снился зеленый, ворующий капитанский кофе и жующий его в сухомятку.